Глава семьдесят Томас и Хенрик быстро спустились к причальному мостику. Томас нажал на газ, едва Хенрик успел отвязать последний канат. Не так-то легко управлять лодкой в условиях плохой видимости и на высокой скорости, но служба в морской полиции кое-чему Томаса научила. И все-таки он не заметил жестко корпусную надувную лодку, которая выплыла из темноты совсем рядом с ними — Без фонарей, как ядро из пушки, на сорока узлах в час, если не больше, при допустимых правилами не более пяти. Они неслись над поверхностью воды, как на крыльях. Высокоскоростное чудо техники, управляемое молодым, похоже, не вполне трезвым водителем. Из динамиков гремела рок-музыка, но Томас едва успел уловить звук, как они столкнулись. Мелькнуло испуганное лицо водителя, пьяный девичий смех оборвался и перешел в истерический крик. Они были так близко, что Томас чувствовал запах резины. Он вцепился в руль так, что заболели пальцы. Инстинктивно попытался увернуться, резко повернув вправо, насколько это было возможно. От этого маневра бустер покачнулся, и в левый борт ударила волна. Но надувная лодка продолжала двигаться прямо на них, и времени избежать аварии уже не оставалось. И все-таки Томас вывернулся, ушел, и прямого столкновения не случилось. Но лодка задела корпус бустера, и насмерть перепуганный водитель, пытавшийся увернуться вправо, не справился с управлением. Лодка скользнула носом по борту бустера и встала на ребро. Эффект катапульты. Оглушительно взревел мотор. Некоторое время лодка балансировала на ребре, а молодые люди замерли, вцепившись во что только было можно — но потом сила гравитации перевернула надувное судно и оно шлепнулось на воду с глухим звуком подняв фонтан брызг а пассажиры оказались в воде черт выругался томас откуда они взялись резкий разворот опрокинул хенрика на палубу плечом вперед томас из последних сил пытался вернуть бустер в состояние равновесия и когда наконец моторка выпрямилась повернул ее к потерпевшей крушение надувной лодке которая плавала в воде в окружении кричащей молодежи. «Всё в порядке?» — спросил Томас Хенрика, с трудом поднимающегося на ноги. «Более-менее», — ответил тот. Томас вглядывался в темноту, держа курс на перевернувшуюся лодку. «Видишь что-нибудь?» — спросил он Хенрика. Тот перегнулся через борт. «Семь или нет? Восемь, девять человек в воде, но их может быть и больше». «Нам нужна помощь», — выдавил сквозь зубы Томас. чтобы там ни было с норой, нельзя было бросить этих молодых людей на произвол судьбы. Томас достал мобильник и выбрал номер Петера Лагерлёфа, своего лучшего друга из морской полиции. Он молил небо, чтобы в этот вечер дежурил именно Петер, и чтобы его патрульный катер находился сейчас где-нибудь поблизости от Сан-Хамна, С учетом ограниченного количества судов, имевшихся в распоряжении морской полиции, нельзя было гарантировать, что помощь прибудет вовремя. Но сегодня Томасу повезло. Полицейский катер курсировал возле Коршо, в каких-нибудь пяти минутах пути от Сандхамна. Петер взял на себя труд предупредить морских спасателей, предоставив Томасу на месте разбираться с ситуацией. Инспектор осторожным маневром подвел бустер к молодым людям. Три девушки истерически визжали, поднимая каскады брызг и пытаясь удержаться на поверхности, вцепившись в перевернутую лодку. Поодаль кричало еще несколько человек. Томас снизил скорость и оставил мотор работать на холостом ходу, пока втаскивал насквозь промокших девушек на борт. «Сколько вас было в лодке?» — спросил он. «Не знаю», — ответила одна из спасенных, опускаясь на палубу. Две другие едва ли были способны к разумному диалогу. «Сколько вас было?» — повторил Томас. «Это очень важно. Попытайтесь вспомнить!» Девушка смотрела на него остекленевшими глазами. «Я не помню. Нас было так много. Мы только хотели немного покататься!» «Боже мой!» — подумал Томас. «Они всего лишь дети. Подростки, решившие поиграть во взрослых. Никто из них понятия не имеет, как управляться с мотором такой мощности». Хенрик перегнулся через борт, чтобы втащить молодого парня. Тот ухватился за его руку, но в этот момент откуда ни возьмись появился другой, с истерически выпученными глазами. «Меня! Сначала меня!» — закричал он и повис на плечах приятеля, как будто хотел его утопить. Томас не решился выпустить из рук руль из опасения, что лодка придет в движение. «Хенрик!» — закричал он. «Останови этого парня! Не то он утопит своего товарища!» Хенрик наклонился и, вцепившись левой рукой в мокрую рубаху парня, правый влепил ему пощечину. «Успокойся немедленно!» — строго сказал он. «Иначе нам придется уплыть домой. А будешь хорошо себя вести, возьмем вас обоих!» Парень замер на несколько секунд и будто нехотя отпустил другого. В его глазах стоял ужас, пока Хенрик по очереди поднимал их обоих на борт. Вдалеке заурчал мотор, и у Томаса вырвался вздох облегчения — Каждая минута промедления могла стоить Нори жизни. В стороне полицейский катер подбирал молодежь из воды. «Себастьян!» — всхлипывала одна из девушек в бустере. «Кто-нибудь видел Себастьяна?» «Что ты сказала?» — наклонился к ней Хенрик. «Себастьян вел лодку! Это я его попросила, но теперь я его не вижу!» Хенрик посмотрел на Томаса. Тот тряхнул головой и огляделся. В воде как будто больше никого не осталось. «Мы должны найти Себастьяна!» — ныла девушка. «Это я во всем виновата!» «Что, если он под лодкой?» — тихо предположил Хенрик. Томас не медлил ни секунды. С Себастьяном могло произойти что угодно. Если он не успел уплыть, вполне мог остаться там, в воздушном пузыре, на который была последняя надежда. «Держи, Бустер!» — велел Томас Хенрику и отпустил руль потом одним движением стянул с себя рубашку и джинсы и нырнул в воду, оказавшуюся на удивление теплой при глубине в этом месте не менее двадцати метров. Томас быстро поплыл к перевернутой лодке. Уцепившись рукой за резину, прислушался, не выдаст ли себя Себастьян каким-либо звуком. Потом глубоко вдохнул и нырнул. Он оказался в непроглядной тьме, где продвигался ощупью, пока не был вынужден снова всплыть на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Когда Томас вынырнул в третий раз, рядом стоял полицейский катер. На носовой палубе Петер просвечивал воду фонарем. «У вас есть подводный фонарь?» — спросил его Томас. Петер кивнул и крикнул что-то другому полицейскому, потом лег на живот и передал фонарь Томасу, который тут же исчез под водой. В фантастическом свете лучей, Он разглядел молодого человека, зажатого между рулем и передним сиденьем. Волосы вокруг его головы походили на водоросли, медленно покачивающиеся в подводном потоке. Кислород закончился раньше, чем Томас успел что-либо сделать. «Видно что-нибудь?» — спросил его Петер, когда голова инспектора в очередной раз показалась на поверхности. «Под лодкой, парень!» — выдохнул Томас. «Но у меня не получилось его освободить. Попытаюсь еще раз!» Томас несколько раз глубоко вдохнул и, выдохнув воздух, снова нырнул. Теперь, когда он знал, куда плыть, дело пошло быстрее. Внезапно рядом с ним появился Петер. Томас объяснил ему на пальцах, чтобы потянул парня за ногу на счет три. Наконец, совместными усилиями Томаса и Петера Себастьян был освобожден. Оставшиеся в катере полицейские помогли втащить его на борт. «Он жив?» — спросил Томас. Интуиция подсказывала ему, каким будет ответ, но этот вопрос должен был прозвучать. Наконец, один из коллег вздохнул и повернулся к Томасу с выражением сожаления на лице. «Мертвее быть не может», — сказал он, кивая на растянувшееся на палубе тела. «Ужасно жаль, но здесь уже ничем не поможешь. Слишком поздно».